9. Два часа спустя я уже был возле первых домов Сурдеваля. Боясь, как бы меня не заметили, я не пошел через город, а пробрался за дворками на дорогу к Виру. Быстрая ходьба немного успокоила меня, хотя я не сомневался, что мне предстоит нелегкий путь до Гонфлера. Теперь у меня не было с собой кастрюли. Мой узелок с вещами остался в Мортене, и я снова оказался среди полей в таком же положении, как и в первый день своего бегства. Я еще не был голоден, потому что утром плотно позавтракал, но, несомненно, мне скоро захочется есть. Прибавьте к этому, что мне всюду мерещились жандармы, и вы поймете, что я шел в весьма грустном настроении. Прежде всего, я очень сожалел, что расстался со своим веселым товарищем. И вдобавок, каждая шапка и даже чепец, мелькавший вдали, казался мне треуголкой жандарма. За те трилье, что я прошел, я раз десять убегал с большой дороги и прятался среди ржи, или в канавах, заросших ежевикой. Перепрыгивая через одну из таких канав, я услышал, как у меня в кармане что-то звякнуло. Я опустил руку в карман и, пошарив, вытащил шесть су с мелочью. Но что было особенно приятно, там оказалось еще две монеты по 40 су. Накануне вечером я покупал табак для художника, и у меня осталась сдача с пяти франков. Должен ли я сберечь для него эти деньги? А как мне их вернуть? Я дал себе обещание возвратить их при первой возможности. Хотя для меня эти деньги были целым состоянием, я понимал, что на все расходы их не хватит. Хорошенько все обдумав, я остановился на следующем плане. Буду продолжать свой путь. Ночевать в лесу или в поле, но не стану экономить на еде. С такими деньгами я могу не отказывать себе в самом необходимом. Я пришел в Вир засветло, но заблудился среди улиц. Вместо того, чтобы выйти на дорогу в Вилье-Бокаш, я попал на ту, которую вела в Конде-Сюр-Нуаро, и только дойдя до Шендоле, заметил свою ошибку. Я очень хорошо изучил карту, ясно ее себе представлял, и знал, что через Гаркур могу попасть в Кан, а потому не огорчился, сделав крюк, и превосходно выспался» зарывшись в копну сена. Недалеко от моего убежища я заметил хижину пастуха и загон для овец. Легкий ветерок доносил до меня теплый и сладковатый запах жилья. Я слышал, как лаяли, почуя в меня, привязанные в загоне собаки, и чувствовал себя гораздо спокойнее, зная, что я не один на этой необозримой зеленой равнине. Много раз, слушая мои рассказы о путешествии по морскому берегу, Люсьен Ардель говорил мне, что он считает чудом, как я не простудился и не заболел лихорадкой от предрассветного холода. Поэтому, проснувшись, чуть свет в своей копне и почувствовав, что промерз, я сейчас же вскочил на ноги. Еще не рассвело... Но заря уже освещала верхушки деревьев. Горизонт на востоке окрасился в желтый цвет. Звезды над моей головой слабо мерцали на побледневшем небе, а вокруг расстилался огромный черный небосвод, по которому длинными змеями тянулись полосы серого тумана, клубившиеся над долинами. Пыль на дорогах намокла, словно ее прибило дождем. А на ветвях взъерушенные птички отряхивали от ночной росы свои перышки. Я шел уже два дня, и за это время со мною не произошло ничего примечательного. Не подумайте, однако, что я шагал с утра до вечера без остановки. Около полудня, если я находил подходящее местечко, я ложился... И спал несколько часов. На третий день, пройдя горкур, я очутился возле большого леса. Хотя было еще раннее утро, духота и жара стояли невыносимые, и я не мог дождаться полудня, чтобы поспать. Никогда еще не было мне так жарко. Раскаленная земля обжигала ноги, и я углубился в лес надеясь найти под деревьями немного прохлады. Но и там было не легче. В самой густой чаще воздух был такой же раскаленный, как и на большой дороге. Все замерло от зноя. Не слышно было ни шелеста листьев, ни щебетания птиц. Повсюду мертвая тишина. Как будто злая фея из «Спящей красавицы» коснулась волшебной палочкой неба, животных и растений. Только насекомые и мошки не поддались всеобщей спячке. Одни сновали в траве, другие носились в косых лучах солнца, скользящих между деревьями, и, собираясь в раи, кружились с глухим жужжанием, словно нестерпимая жара придавала им бодрости. Не успел я усесться у подножия букового дерева, как тотчас же уснул, подложив руку под голову. Меня разбудила острая боль в шее. Я провел по ней рукой и поймал огромного рыжего муравья. Тут же я почувствовал сильный укус в ногу, потом в грудь, а затем в нескольких местах сразу. Быстро раздевшись, Я принялся трясти свою одежду, из которой высыпался целый муравейник, но боль от укусов этих противных созданий не проходила. Без сомнения, они подобно комарам оставляли в ранках свой яд, потому что вскоре у меня начался нестерпимый зуд во всем теле, и чем больше я расчесывал укушенные места, тем невыносимее становился зуд. Через час у меня все ноги были в крови. Если вам случалось когда-нибудь в летний грозовой день видеть на равнине овец, на которых напал рой оводов, видеть, как они мечутся из стороны в сторону, катаются по земле, обдираются о колючки, тогда вы можете представить себе мое положение. Я думал, что если выберусь из чаще, мне станет легче». Но дорога все так же тянулась лесом, и, казалось, ей не будет конца. Высокие деревья обступали меня со всех сторон. Раскаленный воздух обдавал жаром, как из печки. Наконец, поднявшись на холм, я увидел небольшую речку, которая извивалась между деревьями. В десять минут я добежал до нее, мигом разделся и бросился в воду. Это было чудесное, полное зелени и прохлады местечко, какие так часто встречаются в Нормандии. Река, запруженная шлюзами водяной мельницы, шумевшей невдалеке, мирно протекала среди берегов, поросших высокой травой, отражавшейся в воде. Сквозь прозрачные, как кристалл струи, виднелось покрытое желтым песком дно с разбросанными кое-где камнями, поросшими мхом. Стоявшие на крутых берегах купы ольхи и осины защищали речку от солнечных лучей, и под их густой листвой укрывалось от жары множество мошек, которые роились и жужжали. На поверхности воды среди листьев кувшинок и разных водяных растений бегали длинноногие пауки, а в чашечках лютиков, ирисов и спиреи прятались голубые мушки и стрекозы с прозрачными крылышками. Испуганные моим шумным падением в воду дикие голуби вспорхнули на верхушке осин, но вскоре вернулись обратно и уселись на берегу. Они погружали головки в воду и, воркуя, отряхивали взъерошенные перышки. А более пугливые зимородки, не смея ко мне приблизиться, летали вокруг. Когда они с быстротой стрелы проносились в лучах солнца, их лазоревое оперение слепило глаза. Я, кажется, не вылезал бы из этой реки несколько часов. Так приятно освежала меня чудесная прохладная вода как вдруг с того места, где я оставил свою одежду, раздался чей-то сердитый голос. «Ах, разбойник, опять ты здесь купаешься? Ну, теперь ты получишь свою одежду не иначе, как в мэрии». «Мою одежду? Он отнесет ее в мэрию». Значит, моя одежда окажется на одном берегу, а я на другом. Я не верил своим ушам. Вне себя от изумления я смотрел на маленького, толстого-притолстого человека, стоявшего на краю дороги и грозившего мне кулаком. Он был в серой шерстяной куртке, а на груди у него блестела желтая, словно золотая бляха. Человек этот, по-видимому, не любил зря терять времени и немедленно привел в исполнение свою угрозу. Он наклонился, схватил мою одежду и небрежно скатал ее в узел. «Сударь! Сударь!» — закричал я. «Ладно, чего там?» — ответил он. «Разберемся в мэрии». Я хотел выскочить из воды, бежать за ним, умолять его, но испугался его желтой бляхи, застыдился своей ноготы и не двинулся с места. Полевой сторож, человек с саблей, который может засадить меня в тюрьму. К тому же, что я скажу, если он начнет меня расспрашивать? Схватив мою одежду, он погрозил мне кулаком. «Объяснишь все в мэрии!» крикнул он на прощание и скрылся. Я был так ошеломлен, что даже перестал двигать руками и ногами и, разумеется, пошел ко дну. Выбравшись на поверхность, я подплыл к берегу и, не помня себя от стыда, спрятался в камышах. И гибкие длинные стебли сомкнулись над моей головой, и я почувствовал себя укрытым от взглядов и поисков. Я сразу понял всю безвыходность моего положения. Как идти в таком виде в мэрию за одеждой? К тому же я не знал, где находится мэрия. По всей вероятности, в середине деревни. Не могу же я идти голым по дороге. Как я покажусь на деревенских улицах? Вот когда мне представилась возможность сделаться настоящим Робинзоном, Однако в жизни найти выход из тяжелого положения куда сложнее, чем в книгах. С тех пор, как я покинул доль, несмотря на все трудности и неприятности, встречавшиеся мне на пути, я еще ни разу не падал духом, но теперь я считал, что погиб, уничтожен. У меня не было больше ни сил, ни воли. Словом, я пришел в полное отчаяние. Я долго плакал. И даже не заметил, как замерз. Зубы у меня начали стучать от холода. В двухстах шагах я увидел освещенный солнцем высокий берег реки. Трава на нем пожелтела и высохла от зноя. Там я, наверное, смогу отогреться на сухом песке. Но я был так напуган, что все еще не смел двинуться с места. В конце концов, холод начал пробирать меня насквозь. Я расхрабрился, бросился в воду и переплыл на другую сторону. Берег поднимался в этом месте метра на два над водой. Снизу он был сильно размыт, а сверху в воду свисали переплетенные стебли хмеля и вьюнка. Я ухватился за них и, изрядно ободравшись, с трудом вскарабкался наверх. Солнце живо согрело меня. Вместе с теплом... Ко мне вернулось желание жить, и я почувствовал страшный голод. Но где взять еду? Сторож вместе с платьем унес и мои деньги. Между тем проходил час за часом, а я все еще ничего не придумал и не знал, что делать. Время от времени наверху, в нескольких шагах от меня, проезжали по дороге повозки. Но какой помощи можно от них ожидать? Как я выйду из своего убежища совершенно раздетым? Я бы мог, пожалуй, прикрыться листьями, камышом или соломой, но это не приходило мне в голову. Солнце начинало склоняться к западу. Скоро наступит ночь. Но вряд ли я теперь проведу такую приятную ночь под открытым небом, как накануне. Тогда я спал, зарывшись в душистое сено, и меня согревала моя одежда, а сейчас я сижу совсем голый на узкой полоске песка. Что же делать? Я смотрел на воду, и от ее быстрого течения у меня начала кружиться голова. Мне казалось, что я уже вижу там страшные ночные чудовища. Оставалось не больше часа до заката солнца. Как вдруг я услышал на дороге шум колес нескольких повозок. Внезапно этот шум прекратился, повозки остановились, как раз позади меня. С того места, где я прятался, я не мог видеть дороги, но по скрипу цепей и звяканью железа понял, что лошадей распрягают. Тут раздалось рычание, вой или рев какого я никогда не слышал. Не похожий ни на ржание лошади, ни на ослинный крик и гораздо более грозный. Птички, уже усевшиеся на ночь в кустах, разлетелись в разные стороны с жалобным писком. Большая полевая крыса бросилась к моим ногам и забилась в свою нору, возле которой я сидел. Через несколько минут мне показалось, что наверху, по лугу, кто-то ходит. И я не ошибся. «Я стебрил курицу», — сказал чей-то голос. «Как тебе это удалось?» Подшип ее камнем, привязав его к кончику кнута, а потом вытащил, как рыбу из воды. Тот-то поднялся куриный переполох. «Ее надо сварить». «Если увидит кабриоль, он ее отберет» и нам достанутся одни кости. Этот разговор не предвещал ничего хорошего, но именно потому он и придал мне смелости, которой было у меня не хватило, будь это честные люди. Цепляясь обеими руками за крутой откос, я подтянулся и высунул голову из зарослей хмеля, чтобы посмотреть, что делается на лугу. Два собеседника, которых я по осипшим голосам принял за взрослых, оказались мальчиками моего возраста. Это совсем успокоило меня, и, приняв решение, я высунулся еще больше. «Позвольте вас спросить...» Начал я. Они обернулись и сперва не поняли, откуда раздается голос, так как не заметили моей головы, выглядывавшей из кустов. Удивленные и испуганные, они остановились, не зная, что им делать, подойти поближе или поскорее удрать. «Здесь какая-то голова», — воскликнул один из них, увидев меня. «Верно, утопленник», — заметил другой. «Дурак! Какой это утопленник? Ведь он говорит!» В эту минуту с большой дороги раздался грубый окрик. «Эй вы, бездельники! Скоро вы нарвете травы!» Я посмотрел в ту сторону и увидел три длинные повозки, выкрашенные в желтый и красный цвет, стоявшие в ряд одна за другой. Очевидно, это была трупа странствующих комедиантов. «Кабриоль! Кабриоль!» — закричали ребята. «Ну что? Идите сюда! Здесь дикарь!» Настоящий дикарь. Кабриоль подошел к ним. Но где же ваш дикарь? Здесь спрятался в кустах. Все трое подошли поближе и, оглядев меня, покатились со смеху. На каком языке говорит ваш дикарь? спросил тот, кого звали Кабриолем. «На французском, сударь!» — ответил я. И я рассказал о своем злополучном приключении, которое показалось им много забавнее, чем мне. Они просто покатывались со смеху. «Лабуи!» — обратился Кабриоль к одному из мальчиков. «Поди, принеси ему штаны и рубашку!» Через две минуты Лабуи вернулся. Я мгновенно оделся и выскочил из кустов. «Теперь», — сказал Кабриоль, — «пойдем к нашему хозяину». Он подвел меня к первой повозке, и я влез в нее по деревянной лестнице. Возле печки, где на медленном огне тушилась рагу, сидел тощий и сморщенный человек небольшого роста — а рядом с ним восседала женщина, такая огромная и толстая, что я даже испугался. Мне пришлось снова повторить свой рассказ, и он снова вызвал всеобщий хохот. — Итак, ты идешь в Гавр и хочешь поступить в матросы? — спросил меня маленький человек. — Да, сударь. «А чем ты заплатишь мне за штаны и рубашку?» С минуту я не знал, что ответить. Но потом, собравшись с духом, проговорил. «Если вы согласны, я могу за них отработать». «А что ты умеешь делать? Ты акробат?» «Нет». «Умеешь глотать саблю?» «Нет». «Играть на трубе, трамбоне или барабане?» «Нет?» «Так... Чему же тебя учили?» «Плохо занимались твоим воспитанием, мой мальчик. Очень плохо!» «Это для нас не находка. Он не урод. Сложен, как и все» заявила великанша, оглядев меня с головы до ног. «А еще воображает, что может работать в нашей трупе. Она пожала плечами и с презрением отвернулась. «Вот если бы я был уродом, с двумя головами или тремя руками!» Подумал я с сожалением. «Ты умеешь?» «Ухаживать за лошадьми!» Невозмутимо продолжал допрашивать меня маленький человек. «Я попробую, сударь?» «Ну ладно, на что-нибудь ты пригодишься. Значит, с сегодняшнего дня ты принят на службу в знаменитый зверинец графа Лаполада. Он славится красотой зверей, их храбростью прекрасной диелетты нашей дочери диелетты, которая их укращает. Ступай с Кабриолем, он покажет тебе, что надо делать, а через час возвращайся ужинать. Выбора у меня не было. В моем положении не приходилось привередничать. И я принял как дар судьбы это неожиданное, И странное предложение».